Глава 20. Значит, Милан. Толкнув дверь ещё раз, Дайнек беспомощно оглянулся на даш, та упёршись ногами в расщётку, тоже изо всех сил, толкнула плечом стеклянную створку. Через неё было видно, что ресторан полон, и только несколько столиков оставались пустыми. В закрень сидели двое молодых, хорошо одетых итальянцев. Один из них, увидев, как яростно Дайнек пытается проломить дверь, вскочил и движимый желанием угодить девушкам, ринулся к ним. Он легко без усилий открыл дверь, жестом пригласил их войти. Этот парень не выглядел типичным итальянцем. Слишком высок, светловолос и красив. Дайнек тут же подобрала нужное слово. Викинг. В другое, более спокойное время он мог бы понравиться ей. Тичек было не до того. Девушки сели за свободный столик, и Даша, склонившись к Данике, сказала низким шёпотом: "Каким обычно выдают великую тайну?" Дайнека. У меня всего 100 евро. Так и вно. Дескать, понятно. Подозвала официанта и заказала два салата, две пиццы с пепе Гонзалес и кофе. Официант, приветливый мужчина средних лет, необычайно крупный и грузный, сказал: "Синьорина, прекрасно говорит по-итальянски" и все затем удалился на кухню. С Дашей они познакомились сразу, как только успокоившись, та пустила ей в свою комнату. Это её плач Дайноку услышала из-за стены. Первое, что поведала новая знакомая, заставило Дайноку поверить в то, что Бог всё-таки есть. Даша рассказала. В отеле она познакомилась с Костиком. "Зачем ты его разыскиваешь?" спросила Анна. "Костик, внук друга нашей семьи, попал в большую беду". Я сразу это поняла. Он всё время чего-то боялся. Потом взял в аренду машину и уехал. Куда не знаешь? В Милан. Искать его там, всё равно что иголку в стоге сена. Он не слишком распространялся о своих делах, сказал, что хочет остаться в Италии. Даша нахмурила брови и посерьёзнила. Мне не очень понравилось это затея. Но отговаривать его я не стала. Значит, Милан. Костик не рассказывал о том, что случилось в Москве. Только то, что его подставили, и другого выхода у него нет. Он не планировал возвращаться в Россию. Так и сказал, спросила Данечка. Да, так и сказал. При этом был очень напуган. Ясно. Ну а ты что здесь делаешь? Турист? Не совсем. Даша чего-то не договаривала. Так, рассказывай. И новая знакомая поведала свою историю. Всю свою сознательную жизнь она прожила с мамой и белоснежным пуделем Урфином. Мать Даша работала архитектором в проектном институте. И случались времена, когда она местами сидела дома, вынужденно, неоплачиваемым отпуском. В такие дни их квартира наполнялась звонками телефонов и чужими тёпкими. Днями и ночами мама шила на заказ, и как ни странно, этим зарабатывала намного больше, чем в институте. Но оттуда не уходила. Считала, что государственная служба надежнее любой другой. Время показало, что она права. Постепенно жизнь наладилась, и шумные клиенты совсем исчезли из их дома. В прошлом году, когда Даша училась в выпускном 11 классе, к ним в школу пришла женщина из модельного агентства. Она пригласила Дашу поучаствовать в конкурсе красоты. В самом красивом событии года, как гласила городская реклама. Не считая себя красавицей, Даша все же согласилась. Соответствуя всем установленным стандартам, поучаствовала в конкурсе, Просто из интереса. Королевой красоты избрали местную лалиту с пышными формами. Даш с её плоской мальчишкой фигурой, большим лягушачьим ртом и роскосыми глазами ничего не обламенис. И снова она не ждала. Совсем не расстроилась. Приятно было уже то, что она попала в эту компанию. Поэтому очень удивила. Когда на вечеринке по поводу чествования королевы к ней подошла женщина, представлявшая на конкурс какой-то глянцевый женский журнал. Она не стала говорить лишнего, а только посоветовала Даше показаться понимающим людям. В Москве? Наивно спросила девушка. Женщина саркастически улыбнулась и покачала головой. В Милане или в Париже. Но лучше в Милане. Да как же я? Такое ей никогда бы не пришло в голову. Послушайте моего совета. Постарайтесь найти возможность и проявите себя. Думаю, у вас получится. Больше месяца Даша обдумывала этот разговор, боясь даже заикнуться о нём матери. Ей казалось, что есть много других девушек, намного красивее её. Она уже совсем убедила себя, что произошла какая-то путаница. Женщина хотела подойти к другой конкурсантке, но ошиблась и подошла к ней. Однажды Даша всё-таки рассказала об этом маме, и очень удивилась. Кто-то отнёсся ко всему совершенно серьёзно. Незаметно в доме опять появилась мамина клиентка. Она подолгу засиживалась по ночам, склонившись над швейной машинкой, а утром уходила на службу. Постепенно клиентов становилось всё больше. Наконец, месяц назад Она выложила перед дочерью несколько разноцветных купюр и путёвку в Италию. Вот это Даша боялась больше всего. Она знала, что мама хочет для неё другой жизни, но не желала уезжать из дома. Последнюю ночь перед самым отъездом они долго сидели на кухне. Мама сумела найти слова, убедившие Дашу в необходимости поездки. Тебя здесь ничего не ждёт, хотя бы попробуй. Даша вылетала в Италию из Новосибирска. Кто бы мог подумать, что эта поездка потребует от неё сколько сил и внимания. То, что её обокрали, ещё в Новосибирском аэропорту, она выяснила уже в самолёте. Из сумочки вытащили все деньги и мобильник. Осталось только сотню, которую она сунула в карман на всякий случай. Купюра в 100 евро так и осталась лежать там. Как будто чувствовала. Даша заплакала. Дайна взяла со стола салфетку и протянула ей. Брось, пробьёмся. Теперь ты не одна. И сама уже знала, что ни за что не бросит эту девочку. Даш, посмотрел на неё преданным взглядом. "Правда? Ну ведь у тебя свои дела. У меня есть несколько дней. Тебе куда нужно?" "В Милан". "В Милан. А чего ж ты время не приехала? Сюда путёвка дешевле. Ты хоть знаешь, а где са, телефонный агент, куда ехать?" "В Милан. Совсем растерялась, Даш?" "Всё понятно". К столику подошёл смольный красивый парень. Он о чём-то спрашивал. Как не хотелось Дайныке блеснуть знанием языка, а на ровном счёте ничего не поняла. Вероятно, это был какой-то диалект. Итальянец весело, с вызовом, посмотрел на нее. Потом, взмахнув рукой, вопросительно воскликнул. «Э? Ко?» – тихо спросила Дайнека. Но тот не успел ей ответить. Кто-то взял его за плечи и вывел из ресторана. Это был викинг. Потом он подошел к их столику и пояснил на хорошем итальянском языке. «Извините, он сам не знает, чего хочет. К тому же южанин и говорит «эээ» на редком диалекте». Дайнека уже поняла. Чего хотел тот парень, и покрасник поблагодарил викинга за любезность. Тот кивнул, придвинул к себе салфетку и что-то на ней написал. «Мой телефон. На всякий случай. Если будет нужна помощь». Сказав это, он вернулся на свое место. Дайнека улыбнула и, скорее из вежливости, положила салфетку в сумочку. Даша выглядела совсем успокоившись. Она считала, что попала в хорошие руки. И это были руки ее новой подруги. Сама Дайнека не была уверена ни в чем. То есть в том, что она не бросит девочку без помощи, это конечно. Но насколько хорошо она с этим справится. Поездка в Милан была кстати. Где-то там сейчас находится Костик. Главное ввязаться. Потом разберемся. Этот жизненный принцип много раз ввергал ее в крупные неприятности. Но столько же раз неизменно из них выручал. После ужина девушке завернули в интернет-кафе рядом с отелем. Спустя полчаса у них была самая полная информация обо всех модельных агентствах Милана. В том числе... даже рекомендации, как правильно проходить кассу и как говорить с агентом. Дайнек решительно вычеркнула все незначительные и с присущим ей нахальством оставила только крупные и самые известные агентства. Первым в списке значилась модельная агентство Рикардо Гей. Даша восхищенно следила за всеми манипуляциями Дайнек. Та же чувствовала себя лучезарной фей из фильма «Золушка». И, как выяснилось, вполне оправданно. Был поздний вечер, незаметно похолодало. до да таксильно, что спасаясь от холода к отелю, они бежали со всех ног. Стеклянные двери мягко разъехались в стороны и также бесшумно затворились за ними. В это время гуд отель был пуст. Во втором поверьё, где поселили девушек, никто, кроме них, не жил. Партия находился в главном здании. Здесь, в пустынном холле первого этажа, было немного страшно. У лифта, а они непременно хотели ехать на второй этаж в лифте, стояла милая корзиночка с яблоками. Дайнека прочитала: "Эти яблоки помыты и готовы к вам". чтобы вы их съели. Волкихо невесело отозвался на их смех. Ухватих по епку, а не дружно с крустом, но откусили. Когда Даша вошла в свой номер, дайнык всё ещё рылась в сумке, отыскивая гостиничный ключ. У неё раздался клик. Это кричала Даша. Дайнык уронила сумку и в два прыжка заскочила в её комнату. Девушка стояла к ней спиной. Она медленно развернулась, рукой указывая на окно. Дайнык Ольга качалон на террасу и увидела, как через ограждение примахнул мужчина. Спустя мгновение он уже бежал по улице в сторону моря. Повернувшись к своему номеру, Дайнека увидела открытую балконную дверь. Перебралась на террас, вошла в комнату и осмотрел. Даже в темноте было заметно, что там всё перерыто. Не соп. В её голове промелькнуло: "Сумасшедше мысь. Неужели вернулся Кость?" Она бросилась к двери и включила свет. Её пустая дорожная сумка стояла посреди комнаты. Вокруг валялось содержимое. Встав на колени, она трясущимися руками перебирала одежду и бумаги, перетряхивала их и не находила того, чем дорожила больше всего. В номер вошла Даша. Она замерла у балконной двери и недоуменно наблюдала за ней. "Деньги?" не поднимая глаз, Дайне равнодушно махнула рукой. "И что же тогда? Медальон". Чуть не плакала Дайнека. Ещё какое-то время она суетливо ползала на коленях по ковру, но вдруг остановилась. "Вспомни, что медальон висит у неё на шее. Даша ни за что не хотела оставаться одна. Пришлось перетащить её к кровати в Дайнекину комнату. Что не говори, вдвоём веселее. Спать легли очень поздно. Даша уже посоповала в своей постели, а Дайнека долго лежала без сна. Она встала и радиюрно питалические железы открыла балкон. Вышла на террасу. Не чувствуя холода, задрала голову. Вдыхая холодный воздух, стояла так, вглядывая в звёздное небо. Звёзды были чужими. но она пыталась отыскать свое, рядом с которой есть еще одна, маленькая, едва заметная глазу. И эта звезда принадлежит Джамилу. Пока она светит, он жив. Дайнека смотрела в небо и прокручивала в память вереницу давних событий. То, что случилось два года назад, подступило совсем близко. Ей казалось, она видит, слышит, ощущает все до мельчайших подробностей. Вот ее машину догоняет серебристый опыт и пытается столкнуть с насыпи. Спасая Дайнеку от гипели, в Опель врезается в Вольво Джамиля. Обе машины срываются с дороги, летят с них, взрываются. После таких аттракционов живыми не остаются, говорит тот, кто столь настойчиво охотился за ними и желал смерти Джамиля. А теперь, стоя на обочине, победно созерцал горящую в пропасти его машину. Только бездумная уверенность, что Джамиль вернется, позволяла Дайнеке жить дальше. На город с моря мягко наступала черная мгла. Было по-сиротски тоскливо. Шум прибоя волновал, и казалось, подавал ей надежду. Пустынный, распахнутый простор моря, бороздили белые гребешки волн. Морской ветер обдавал дайнеку ледяными вздохами, швыряя в лицо холодную водяную пыль. Она ещё долго стояла так, подставляя себя порывам ветра, потом закрыла балкон, опустила жалюзи, рухнула в кровать и крепко заснула.